Наташа хотела ехать домой, но вдруг передумала и назвала таксисту адрес глущенко Надо поговорить с ним откровенно, а не выдумывать разную дичь и мучиться нелепыми подозрениями. Да-да, нет-нет. Все очень просто, когда знаешь правду. Взять хоть сегодняшний день. Директриса и судья могли не признаваться, что на них давят, угрожают и искушают, а вместо этого тупо притворяться, что убеждены в виновности Кирилла, и сейчас они до сих пор сидели бы в совещательной комнате, потому что Наташа не согласилась бы подписать обвинительный приговор. Таксист немного поворчал, потому что заказ у него был на другой адрес, но Наташа добавила рубль сверху, и неудовольствие сразу прошло. Скорее бы прошла головная боль и оглушенность, чтобы самой сесть за руль и не зависеть от ненавязчивого советского сервиса». По старой темной лестнице с изъеденными временем ступенями она поднялась на третий этаж и в полумраке с трудом разглядела табличку «Глушенко-2ЗВ». Волнуясь и в глубине души страстно желая убежать, Наташа нажала на черную кнопочку требуемое количество раз. Альберт Владимирович открыл не нескоро, когда она решила, что его нет, и повернулась уходить. Он был в классических трениках и длинной вязаной кофте. Увидев, кто пришел, Глущенко нахмурился и некоторое время стоял на пороге, кажется, размышляя, не захлопнуть ли дверь перед носом незваной гостьи. Наконец он посторонился и сделал приглашающий жест. По длинному коридору, выкрашенному грязно-желтой краской, миновав множество дверей, они прошли в комнату. Наташа осмотрелась. От скудной меблировки обиталище Глушенко казалось большим и грустным. В углу стояла простая полуторная кровать, аккуратно застеленная, но из-под подушки выглядывал зеленый коленкоровый корешок какого-то солидного тома. На письменном столе стояла лампа с жестяным абажуром и стаканчик для карандашей в виде туриста, в точности как у Наташи дома. Судя по расстеленной салфетке, этот стол служил владельцу также и обеденным. Пара венских стульев, полка с книгами и гробовидный шифонер завершали обстановку. И еще посреди комнаты раскинулась гладильная доска. Перед ее приходом глущенко отпаривал форменные брюки через влажную тряпочку. Наташа поморщилась. Она ненавидела гладить. «Ты зеленая и несет от тебя, как от сигаретного завода», буркнул Альберт Владимирович, подав ей стул и проверив, что выдернул шнур утюга из розетки. «Извините». «Десятый час. Что-то случилось?» Она покачала головой. Ты бы курила поменьше, а лучше бы совсем бросила. Это вредная привычка, которая вызывает много разных заболеваний. Да-да, отцеловать да, курящую девушку всё равно что облизать пепельницу. Так точно. Мы оправдали мостового, быстро сказала Наташа, глядя Глущенко в лицо. Он пожал плечами. Надеюсь, вы знали, что делали, и твоё самоистязание не пропало зря. Теперь возьми больничный и как следует отлежись. С мозгами шутки плохи. Наташа очень внимательно смотрела на Альберта Владимировича, но не заметила ни малейших признаков страха или разочарования, или даже просто интереса. «Я имею право знать», — сказала Наташа. «Что? Если мне по какой-то причине надо быть несчастной и умереть в одиночестве, я имею право знать эту причину». «Наташа, но мы вроде бы все решили». глущенко растерянно улыбнулся. «Договорились, и вдруг ты являешься на ночь глядя и требуешь...» «Ничего. Таран — оружие героев. Никто вас не тянул за язык, что вы меня любите». «Извини, это вырвалось от неожиданности». «То есть это неправда?» «Правда». но тогда скажите причину». Он покачал головой. «Альберт Владимирович, не унижайте ни себя, ни меня». «Я бы покурил для храбрости, если бы от себя так жутко не воняло никотином». «Да, решение далось нам нелегко». «Хорошо, Наташа, ты права. Если я скажу тебе, что инвалид, этого будет для тебя достаточно?» Она покрутила пальцем у виска. «В этом, что ли, смысле?» «Нет, не в этом». «Тогда в каком?» «На вид, вроде, вы совсем здоровы, хотя не в этом суть. Инвалидность для меня ничего не значит. У всех есть проблемы со здоровьем. А если пока нет, то будут. Вы мне дороги со всеми вашими особенностями, в чем бы они ни состояли». Наташа пыталась сделать над собой усилие и поверить, но, похоже, глущенко врет. Не может инвалид бегать каждый день шесть километров после того, как проведет рабочий день у операционного стола. Просто пытается придумать отговорку, чтобы она поскорее ушла. И самое противное, что не сильно старается. «Наташ, у меня колостома», — буркнул Альберт Владимирович. «После ранения осталось, а закрывать никто не берется». «Даже твой отец отказался, мол, лучше быть живым с колостомой, чем мертвым без неё «Довольно спорное утверждение». «Вы поэтому его недолюбливаете?» — перебила Наташа. «Так точно, все мои задвиги поэтому, и бегаю я тоже из-за колостомы». «А какая связь?» «Перистальтику регулирую и тестостерон сжигаю». Наташа вздохнула. «Слушайте, я даже не знаю, что и сказать». «Да ничего не говори, и так все ясно». «Да вы просто дебил неадекватный!» Наташе хотелось вскочить, заорать, может быть, даже встряхнуть глущенко но сил на это не было. «Какое же это было счастье узнать, что все подозрения оказались напрасными. Вы взяли и убили Надежду из-за хреновни, которая вообще ничего не значит. То есть, простите, это не хреновня для вас, но для меня она не значит абсолютно ничего». глущенко покачал головой. Это просто особенность, продолжала Наташа. Вот у меня жопа большая, а у вас колостома. И что теперь? Не знаю. Глущенко подошел к стулу, на котором сгорбившись сидела Наташа, и тяжело положил руки ей на плечи. Сколько же ты пачек высадила сегодня, Наташа? Не переводите тему. Не знаю, как мы будем. Я тоже этого не знаю. Она встала и осторожно провела кончиками пальцев по щеке Глущенко. Он обнял ее, хотел поцеловать, но Наташе вдруг стало стыдно, и она отвернула голову. «Поехали ко мне. Я хоть переоденусь и зубы почищу, чтобы не омрачать наш первый раз своим смрадным дыханием. Вот видишь, ты стесняешься из-за такой ерунды, а представь мне каково!» «Да понятно!»